11 пунктов о работах в парке. 24 июня после совещания с архитектором Петр I соизволил собственноручно написать, что предстоит сделать в парке. Набралось 11 пунктов. Первый каналы сделать рядом с парком. Второй два каскада, один на уступе, другой у стенки. Третий оранжерея. Четвертый. Галдарея, галерея Юрия Кускима, в конце сада. Пятый. Сделать дороги и зимой посадить деревья в хороших. Шестой. Пруды вычистить и привести воду от верхнего канала. Седьмой. Каналы с горы привести Восьмой и девятый. К сожалению, размашистый почерк царя не удалось разобрать Юрия Кускима. Десятый. Пруд размером сделать и липо посадить в парке. Одиннадцатый. Грот сделать и материалы заготовить. Часть упомянутых объектов была уже ранее спроектирована, и там велись работы. Три пункта касались завершения верхнего канала, двух каскадов и прилегающих к регулярному парку каналов, которые было решено выкопать уже в 1718 году. Но теперь названы и четыре пруда, которых не было в первоначальном плане. Только теперь решили выкопать большой пруд, который мы сейчас знаем как «Лебединый». Два небольших пруда должны были оживить усилительный домик «Люстгаус» в конце Вороней аллеи. Государь хотел также, чтобы за кухонным домом была «Менажерия» — «Рыбный пруд». Совершенно новой задумкой были постройка грота и голдарей в конце сада, как явствует из позднейших строительных отчетов дугообразная крытая галерея длиной сто саженей со столбами тосканского ордера с одним павильончиком посередине и по одному по концам. Глухой задней стеной должны были быть обращены к городу и открываться к нижнему саду и дворцу. Отчасти здесь ощущается влияние расположенных на берегу моря кривых голдарей в Петергофе. Они как бы обрамляли устье канала, по которому можно было плыть до фонтанов перед Большим дворцом. Петергофские галереи проектировал Микетти. Проект сохранился. Однако в качестве великого римского образца в памяти сразу же всплывает величественная колоннада Бернини перед собором святого Петра. Неудивительно, что римлянин Микетти хотел видеть мотивы своего родного города и на севере, хотя бы в миниатюре, и из недолговечного дерева. Разумеется, сходство петерговских и ревельских галерей с римскими условно. По проекту перед полукружием ревельской колоннады предполагалось соорудить самый крупный фонтанный бассейн Нижнего сада, один из 13 запроектированных. В пунктах сочли нужным возвести дополнительный люст-гаус в конце Вороньей аллеи около прудов. По сохранившемуся рисунку и отчетам видно, что желание императора исполнили, построив весьма скромный деревянный оштукатуренный домик. Автором проекта был, очевидно, Михаил Зимцов, который остался доделывать начатой Микетти объекты после возвращения последнего в Рим. Государь который имел обыкновение вмешиваться во все строительные дела, оставил весьма подробные распоряжения относительно садовых работ и летом 1723 года. В них содержится требование о дополнительной посадке деревьев. Посадить у Верхнего или Мирожеского пруда еще 100 деревьев, по обеим сторонам Нижнего сада высадить В два ряда 280 деревьев, по обеим сторонам прежспективной дороги 500, к рыбному пруду 73 дерева, всего 953 больших дерева высотой 1-1,5 сажени Предпочитались липа, вяз, клен, ясень. В апреле предполагалось посадить еще 5000 маленьких кленов между большими деревьями по обеим. сторонам Нижнего сада, а также кусты, клёны, орешник, промеж живой изгороди Нижнего сада. Всего 9 тысяч. 4 июля Петр, чувствовавший себя без Екатерины неуютно, выразил надежду, что в дальнейшем можно будет обойтись без летних расставаний. «Только моли Бога, чтоб уже сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе». Те же чувства сквозят и в письме Екатерины, которые она отправляет из Петербурга царю, бывшему в отъезде. «Скучно гулять одной, хотя и хорош огород». 8 июля Петр снова пишет с корабля Екатерине. «Катеринушка, друг мой сердешненький, здравствуй. И ново писать не имею, только, слава Богу, все здесь благополучно». Огород, который два года как посажен, так разросся, что веры нельзя взять. Ибо одинакие деревья большие, которые вы видели, уже в некоторых местах срослись ветвьми через дороги. И любимая теткина дерево, у которого сук подобен средоуказательному персту без ногтя, изрядно принялась. Каштаны также... Все изрядно кроны имеют. Палаты только снаружи домазывают, а внутри готовы. И единым словом сказать, что едва ли где Индия такой дом правильный имеем. При всем посылаю вам клубники, которые еще до приезда нашего на грядах поспела, а также и вишни. Зило удивляет, что так рано здесь поспевает, а один градус — С Петербургом и для сей Куриозы посылаю к вам оных фруктов. Дай Бог пробовать оные на здоровье, а клубнику налил спиртом только для виду вам. За сим отдаю вас из-под рашонком в Божие защищение. Петр. С корабля святой Екатерины от Ревеля 8 дня июля 1723 «По скриптам, Хотя, слава Богу, все хорошо здесь, только без вас скучно, и для того на берегу не живу». Государь обрадовало, что в тот день в дворце начались штукатурные и лепные работы. Занялись нижними и верхними фонтанными стенками, вестибюлем и подвалами, а также декорированием гладких до тех пор стен парадного зала. под командой мастера штукатурных дел Матиаса Зеттингера, только что прибывшего из Риги в Ревель, было 50 рабочих. Однако высшую квалификацию имел один лишь Степан Иванов, подмастерье мастера штукатурных дел, а девять присланных с ним из Петербурга квадраторов или штукатуров умели отделывать лишь гладкие поверхности и тянуть к зымзы или карнизы но не владели тонкую фигурную работой. Здесь же обучались штукатурной науке и 12 каменотесов из Петербурга. Кроме них, в бригаде использовались в качестве подсобной силы солдаты из гарнизонных полков и каторжные невольники. Поражает хорошая организация работы – при которой достаточно пёстрая компания под руководством одного нерусского иноземца и одного отличного русского гезеля успешно справилась с самыми трудными задачами, сумев воплотить в осязаемой трёхмерной форме лепнины изящные орнаменты, фигуры и архитектонику рисунка, исполненного изощрённым римлянином микетти. Посредником между Микетти, мастерами и рабочими был Михаил Зимцов. 9 июля император посетил резиденцию эслянского рыцарства на Выжгороде, где его принимали как желанного гостя. Местные рыцари были счастливы, что русский государь вернул им 90% рыцарских поместий, отнятых в ходе редукции Карлом xi Разумеется, крестьян такой оборот дел не радовал. В свое время, когда поместья перенимались в казну, шведские чиновники объясняли, «Теперь вы уже не крепостные рабы ваших господ, а свободные крестьяне его величества короля. Теперь же...» Помещики, которым вернули их разоренные войной владения при восстановлении мызных зданий и хозяйств, стали требовать от крестьян выполнения большего числа повинности, нежели до Великой войны. Иго крепостного права, снова легшее на плечи эстонских крестьян, было нелегким. Об этом говорят частые поминания в народных преданиях о былом золотом шведском времени – и наступившем затем железном русском времени. Хотя пришедшиеся на время шведского правления войны, чума, голод и сожжение ведьм никак не могли восприниматься эстонскими крестьянами как золотые события, до сих пор популярна народная песня «Когда народ Кунгла в золотую пору», где за названием сказочной счастливой земли Кунгла угадывается шведское выражение «кунглига» «Волкет» — королевский люд. Тем более, чтобы разнить крепостничество в Исляндии как варварский пережиток, намеревался уже Карл IX в 1612 году. Однако развитие эстонцев как нации во времена как шведского, так и раннего российского правления было заторможено тем, что, начиная с завоевания эстонских земель западными крестоносцами, политика здесь вершилась пришлыми хозяевами, которых не интересовало мнение угнетенных коренных жителей. 10 июля в Ревеле пожаловал кандидат з дитя Петра герцог Карл Фридрих Гольштинский. Его интересовали и дворцовое строительство, и закладка парка. Прибыв в два часа, он оставался здесь до десяти. Проминировал и делиберировал, латинское «делибера» — обсуждать, советоваться, несколько часов с императором, который был чрезвычайно весел и доволен. Камер-юнкер герцога Берхольц записал в своем дневнике, что когда они после прогулки подошли к царю, тот был занят беседой со своим строительным мастером и раздавал распоряжения. Затем они пошли к старому жилому дому царя, где обер повар предложил им бокал вина и пива. В своих записках Берн Хольц поражается, что часть недавно посаженных деревьев так буйно разрослась, что их крона уже возвышается над крышами дворца. По всей вероятности, он имел в виду крыши флигеля, поблизости от которых сажали не только саженцы, но и большие клёны и липы, которые перевозили вместе с земляным комом вокруг корней. Их высаживали по обеим сторонам нижнего сада, с его низким озеленением и каналами таким образом, что они окаймляли солнечный нижний сад, сквозь который просматривались дворцовые постройки. Деревья высаживались по обе стороны посыпанной песком дорожки, а ветви, склонявшиеся над дорожкой, связывали проволокой. Согнутые ветви подстригали, пока они не закрывали сплошной зеленью небо над прогуливающимися. Эти деревья могли в самом деле уже в 1723 году быть выше крыши дворцовых флигелей. Как известно из распоряжения Петра, он ежегодно приказывал подсаживать деревья как в регулярном парке, так и природном, расположенном в сторону моря и к югу от дворца. Если часть из них не принималась и высыхала, привозили новые. Таким образом, Территория парка, ранее за пределами природной Дубравы, довольно пустынная, оказалась густо озелененной, о чем свидетельствует план 1728 года. Низкое озеленение Нижнего сада перед дворцом диктовалось и желанием, чтобы с балкона и с фасадных окон дворца был виден многобашенный силуэт Ревеля. Но вернемся назад. 10 июля 1723 года по случаю прибытия из Петербурга герцога Гаштинского на роскошно позолоченном фрегате «Транспорт-Рояль» распивали пиво. Герцог, претендовавший на шведский престол, вел себя так, как будто он уже стал шведским королем, и тем премного смешил императора. Тот в 10 часов удалился на свой корабль на ночлег, как он ранее обещал Екатерине, поскольку в Ревельском доме без нее скучно.